Девятая глава. Анастасия Артёмовна вас директор вызывает, говорит Алина, заглянув в аудиторию. Я удивлённо смотрю на секретаршу Щербакова. Обычно она по телефону сообщает, когда у Сергея Руслановича возникают вопросы к кому-то из педагогического состава, однако до этого дня ко мне их практически не появлялось. Что-то срочное? уточняю. Да, она по телефон я дозвониться не смогла, и Сергей Русланович послал за вами лично. Спасибо. Благодарю я Алину, чувствую, как неприятно скручивает желудок от волнения. Хвалить меня не за что, до да этим Сергей Русланович не занимается. Осталось узнать, в чём я провинилась. Может, разговор пойдёт о той вечеринке в клубе с его сыном? Да что-то такое и следовало ожидать. На месте руководителя я бы тоже не оставила подобное без внимания, но прошло чуть больше недели. Неужели до директора так поздно доходят слухи? Считаю до десяти, поднимаюсь из-за стола и направляюсь в приёмную. Думать об увольнении в перспективе и быть на волоске от него неравнозначные вещи. Хоть бы я ошибалась, и на ковёр меня вызвали не из-за того, отдыха в компании Щербакова младшего. Прохожу в кабинет директора, сжимая влажные ладони в кулаки. Вид у Щербакова серьёзный. Мысль завести интрижку с его сыном и вовсе кажется в такой момент вопиющей. Десятая дорога буду обходить Никиту, если всё обойдётся. Сергей Русланович поднимает голову и смотрит на меня строгим взглядом, от которого трясутся поджилки. Сюда меня позвали явно не за тем, чтобы хвалить. Про себя делаю вывод. Не буду ходить вокруг и около. Начинает Сергей Русланович, смотря на меня в упор. На вас поступила жалоба. В ушах возникает шум. Что жалоба на меня? Вы устроили сюда по знакомству. Уговор был, что я закрываю глаза на ваше неполное высшее образование, сессии, практику, предстоящую защиту диплома. Думал, пропущу мимо глаз жалобы, где вас обвиняют в некомпетентности. Все мы должны с чего-то начинать и где-то учиться, но сегодня произошло то, на что я не могу и не хочу закрывать глаза, тем более не готов рисковать репутацией колледжа и своим именем. Могу я узнать, в чём меня обвиняют? Устав нашего учреждения и ваш трудовой договор предусматривают, что работнику необходимо соблюдать локальные нормативные акты, добросовестно исполнять должностные обязанности, вести себя корректно по отношению к учащимся и коллегам, в том числе и в нерабочее время. Несоблюдение этих требований может быть признано нарушением, после чего её увольняют сотрудника. Опрошенные свидетели подтвердили, что вы вымогали взятку за зачёт. Что подтвердили? Появилась информация, что вы собирались за зачет денежные средства в вознаграждение за хорошую оценку. Я мог бы обратиться в полицию, как и предлагал сделать один из ваших студентов, но мы с вами решим все приказом об увольнении. Скандалы в учреждении мне ни к чему. Надеюсь, что для вас это станет серьезным уроком. Сердце, ухнув вниз, отпружинивает и подскакивает к горлу. Бред какой-то, я впервые об этом слышу. Сергей Русланович открывает верхний ящик стола и достаёт оттуда конверт. Кладёт его передо мной. Понимаю, вы, мать, деночка, время тяжёлое, денег лишних не заработать, именно поэтому я не стану проводить настоящее расследование с вызовом сотрудников полиции и вашим последующим наказанием. Здесь стоят подписи студентов, на аудиозаписи также слышно, что вы вымогаете у них деньги, подобного в колледже, и я не допущу. Гремит у меня в ушах голос директора. Это неправда, Маша уголовой. Меня кто-то оклеветал, я ничего ни у кого не вымогала. Анастасия Артёмовна, Щербаков вздвигает бровик, переносится и награждает таким взглядом, что я понимаю, следующим действием точно будет вызов полиции. Возьмите у моего секретаря листок бумаги и напишите заявление по собственному, чеканит он. Это единственное, что я могу сделать в этой ситуации с минимальными для всех потерями. Мне не нужно скандалы шо Миха, да и отправлять вашего сына в дед дом, пусть кто-то другой возьмет о себя такой грех. Могу я узнать, кто принес вам это? Киваю на конверт. Наверное, вам лучше знать. Хмыкает Сергей Усманович. Никита, ваш сын? Это первое, что приходит на ум. Лицо Чербакова вытягивается, а следом в синих глазах появляются вспышки гнева. Никита несколько дней нет в городе. Все. Чербаков указывает мне на дверь. Мариане я сам позвоню и объясню ситуацию, но если вы впредь продолжите заниматься подобными вещами, то мой совет: не просите у нее найти вам порядочную работу в серьезных организациях с вашей внешностью делать нечего. Это моя ошибка, что поддался уговорам. А что не так с моей внешностью? Все так, но не для нашего учебного заведения. Раньше вас все устраивало. Раньше и вы денег не брали за зачеты. Осуждает меня Щербаков. Всё ограничивалось замечаниями коллег, что вы флиртуете со своими студентами, и я не привык следить, чем мы люди занимаемся в нерабочее время и знать не хочу, с кем вы крутили интрижки. Всего доброго, Анастасия Артёмовна. Больше в колледже появляться не нужно, а о расчёте даже не думайте. Мне словно миллион пощёчин надавали, отплевали, макнули лицом в грязь, подкативший горлоком душит. За что такая несправедливость, ведь я не делала ничего из перечисленного. Выхожу в приёмную, ничего не соображая, в голове вата. Не знаю, почему подумала на Никиту. Его действительно не было на лекциях несколько дней. Да и зачем ему меня так подставлять? Какой мотив? В последнюю нашу встречу мы нормально разговаривали. Никита подошёл после занятий, мы перекинулись парой фраз. Я поблагодарила его за вечер и на том распрощались. Больше я его не видела. Анастасия Артёмовна, Настя, воды Доносится голос Алины. Я нахожусь в ступоре, не могу сделать и шага, опускаюсь на стол, не чувствуя под ногами опоры. Что он сказал? На вас лица нет. Чтобы попросила у тебя листок бумаги и написала заявление по собственному желанию. Что? На автомате я беру ручку со стола, выдвигая к себе протянутый секретарём листок и пишу заявление. Руки дрожат, почерк неровный. Можно было бы позвонить Нелле, спросить, что делать в подобной ситуации, но если уж Сергей Усманович все решил, поверив в мою виновность, за что сражаться? Как доказывать, что я не вымогала ни у кого денег? В голове всплывает недавний разговор со студентами. Он был о предстоящем зачёте. Ершов насмехался, задавал провокационные вопросы. Наверное, он и записал мои слова на диктофон или видео, а потом сделал из них нарезку. собрать деньги и подписи тоже не проблема. Какие жестокие дети! За что они так со мной? Что я им сделала плохого? По селектору звонит Чербаков. Мелькает надежда, что сейчас он позовет меня обратно и извинится, скажет, что вышло недоразумение. Но вместо этого директор уточняет у Алины про мое заявление и просит сообщить учительскую, чтобы нашли кем меня заменить. Задыхаясь от эмоций и боли, я оставляю заявление на столе Алины и иду за вещами во аудиторию. Ноги не слушаются, в глазах собираются слёзы, в груди тяжесть. После того похода в клуб прошла без малого неделя. Первые 2 дня я ждала по двоха появления Третьякова у моего дома или на работе, но ничего не происходило. К концу шестого дня я успокоилась, а сегодня, как гром среди ясного неба, прозвучало такое серьёзное обвинение в мой адрес. Я настолько ошарашена, что кажется, даже не в состоянии осознать произошедшее. Не помню, как добираюсь до дома. Боль по новой впиваются в меня ядовитыми стрелами, когда начинаю прокручивать в голове разговор с Чербаковым. Дума встречают Татьяна Павловна и Денис. И я прошу няню немного задержаться и уложить сына спать. Закрываюсь в ванной, смываю косметику, а потом раздевшись до гала почти час мучаю себя контрастным душем, но легче не становится. Можно было бы залома сушить бутылку вина, но после этого я поеду в больницу, и не факт, что откачают. Проводив Татьяну, Павловну выпиваю вместо вина две таблетки обезболивающего и иду спать. Всю ночь у меня снятся кошмары, сплю плохо, а на утро просыпаюсь от громкого стука в дверь. Потерев сонные глаза, фокусируюсь на часах, которые стоят на прикроватной тумбочке. Время около полудня. Давно я не позволяла себе так долго спать, даже в выходной день. Удивительно, что и Денис разоспался, не разбудив меня раньше. Стук повторяется. Накинув халат, я тороплюсь в прихожую, открываю двери и вижу перед собой Щербакова, младшего. Привет! задыхается Никита, впиваясь в меня глазами. Я только вчера вернулся в город и узнал, что ты уволилась. Что случилось?